Глава сороковая. Рэй ждал Мию весь вечер, до боли в глазах вглядываясь в темноту. Надеясь первым заметить огоньки экипажа, слушался в ночную тишину, пытаясь различить топот копыт. «Она уже не придёт, Егерес», — тихо сказал Рагнар. Драконы сидели в знакомой таверне, хозяйка которой легко поддавалась внушению. Она и сейчас суетилась перед ними. «Она стараясь угодить воинам в богатых одеждах, которые драконы позаимствовали у встреченных на дороге охранников. Так было спокойнее, вербовщики не станут тревожить. Да и у жителей города вид стражи не вызовет подозрений. Вскоре появился Карадарс, сопровождающий Пикси. Девчонка с восторгом разглядывала ладных, красивых драконов. Ее глаза блестели, а с губ чуть ли не капала слюна. Юноши отреагировали на нее подобным образом. Они вдруг оживились, разом все заговорили, стали шутить и смеяться. Горечь тронуло сердце Йегиреса. В обители не хватало драконец, дети рождались редко, раса потихоньку вымирала. Найти истинную пару среди своего народа было практически невозможно. Вот если бы могли наши расы породниться, неожиданно подумал он. Какое славное потомство бы родилось. Он тут же отогнал эту мысль. Каждое племя заботится о чистоте крови и породы. но почти сразу вернулся к ней снова. Если он, властитель Леудриноса, женится на людской шилисе, подаст положительный пример остальным. Когда вымирает народ, пойдут и радикальные способы для его спасения. «Ты ошейник сделала?» — вывел девчонку из ступора Рэй. «Да, вот он». Она вытащила из кармана узкую полоску кожи, отделанную металлическими вставками. «Ты уверена, что он подойдёт Галену?» «Нет, но другого не будет». «Карадарс, проводи девушку в поместье и узнай, где находится Шилеса Мия». Егерес не чувствовал волнения сына, значит, и с любимой всё в порядке. Возможно, устал и спит. Но Карадарс вернулся с тревожными вестями. «Шилеса Мии в поместье нет», — заявил он. Слуги сказали Пикси, что приехал королевский экипаж и увёз Шилесу во дворец. Рэй опять прислушался к себе. «Нет, Рэйми спокоен, не подаёт сигнал. Придётся ждать до утра». Хозяйка Рей поднял руку. Определи нас на постой. Ах, вы разве не в казармах ночуете? поинтересовалась осторожная трактирщица. После недавних неприятностей ей совершенно не хотелось снова оказаться в беде. Сегодня у нас выходной. Рей направил мысли женщины в нужное русло, и вскоре драконы располагались на полу. Они могли долгое время находиться без отдыха, восстанавливаясь из внутренних ресурсов. Но Йегирес подумал, что силы всем ещё понадобятся, поэтому приказал спать. Сам вышел и сел на крыльцо. Рядом пристроился Рогнар. Что думаешь, Рей? Может, и такомум дворец сейчас нельзя? Таммия покачал головой Йегирес. Давай доверимся ей. Она что-нибудь придумает. И любимая не подвела. Утром драконы устроили засаду у дворцовой стены, где раскинулись торговые ряды. Они тоже переоделись купцами, поставили уличные прилавы к один ряд с подобными латками и стали наблюдать. Вот ворота распахнулись, выскочил всадник и в овесь опор помчался по дороге, криками разгоняя прохожих. Кажется, что-то начинается. Потёр руки горячий Карадарс. Посмотрим. Ганит свернулся вскорь, а за его спиной сидела пикси. Девчонка спрыгнула на землю, огляделась и заметила драконов, вскинулась Но охранники подхватили её под руки и потащили на Дворцовую площадь. «Егерес, вдруг Пикси арестовали?» — заволновал Синит. «Не думаю, Рэйми не волнуется». «А если...» — Рэй приложил палец к губам. Он и сам понимал, что молчание сына может быть двойственным. Либо всё хорошо, либо наоборот плохо. Стратегический ум воина давно просчитал все варианты. Да, он тревожился и волновался. Мия сейчас буквально шла по лезвию кинжала. Но и причин для паники пока не было. Арей доверял своему чутью. Потерпение много. Томительное ожидание сводило с ума, тем более что абсолютно ничего больше не происходило. Рогнар неожиданно нахмурился и исчез внутри палатки, вышел с перекошенным лицом. Что случилось? тихо спросил Рей. Жена со мной связалась. На обитель напали нити. В замке остался крепкий отряд, должен был справиться с атакой. Да. Нити уничтожили, но разрушение огромное. Чёрная смерть сожгла полгорода. Рэй помрачнел лицом и ещё больше убедился в том, что от ней нужно избавляться немедленно. Это Шилеса чистое зло воплоти. Но спасёт ли драконов её смерть? «Подойдите все ко мне», — позвал он товарищей. «У меня есть идея. По моему сигналу мы одновременно поменяем сущность и соединим наши магии». «Мы так никогда не делали?» Засомневался Дрюневир. Какова цель? Пока не могу сказать, только чувствую, что так надо сделать. Драконы расслабились. Они доверяли своему Ягиресу. Не зря он так рано занял место правителя. Не было случая, чтобы Рей ошибался. Смотрите, пикси, вскрикнул Нид. А рядом драконы увидели, как в распахнутых воротах показалась служанка Мии, а рядом, поддерживаемый с двух сторон стражами, волочил ноги золотоволосый Гален. С волочией Заскрепел зубами командуор и раскинул руки. Как они могли, вскрикнул Карадарс. Да я их сжал пальцев в кулак кинит. Остальные тоже встрепенулись, напряглись. Вот-вот и вторая сущность выйдет из-под контроля. Рей ударил Рогнара по пальцам. Стой, не дёргайся, сказал он таким властным тоном, что все немедленно повиновались. Наклонитесь. Собираем всю магию в одну точку. Как только Пикси подаст сигнал, освободим Галена от ошейника. Оборачиваемся драконами. Нет, действуем издалека. Они наблюдали, как Пикси в чём-то убеждала охранников. Те отпустили Галена. Он сполз со стены на землю. Девушка наклонилась к нему. Рей поднял руку, и как только служанка закрыла дракона от стражников, резко сжал пальцы в кулак. Драконы направили потоки магии на пленника. Что делала Пикси, они не видели. Но она вдруг обернулась, улыбнулась и подала ладонь Галену. Тот самостоятельно встал на ноги, расправил плечи и посмотрел прямо на торговые ряды. Все драконы дружно подняли руки. Этот жест заметили всадники, вырвавшиеся из ворот и окружившие Пикси и Галена. Их командир что-то гортанно крикнул, стражи срвались с места и, распугивая торговцев, ломая ряды, сминая под копытами палатки, помчались на драконов. С дворцовых стен полетела туча стрел. И тут началось невероятное. За спинами всадников поднялся мощный вихорь. Он направил стрелы обратно в лучников, по одному начал втягивать в себя коней, людей, латки, миг и огромный смерч закрутился над дворцовой площадью. Омница Гален довольно улыбнулся Рей. Друзья, поможем ему. Он поднял руки, мгновенно обернулся драконом и взмыл в воздух. Огромные крылья теней раскинулись над площадью, закрывая солнце. Периферийным зрением выпуклых глаз он мог охватить всё пространство. Рядом закачались крылья друзей. Огненный вихрь вырвался из пасти Карадарса. Мгновенно вспыхнули торговые ряды, перепуганные люди бросились в рассыпную. Но Нит направил на пожар стихию воды. Она мощным ливнем полилась на землю, смывая обломки, осколки, камни, тряпки и прочую грязь в один поток. Дранивер слегка качнул крыльями, приподнял землю под улицами и направил этот поток прямо на дворцовую площадь. Крики, визг, грохот камней, срывавшихся с булыжной мостовой, всё слилось в один протяжный шум. Драконы кружились над дворцовой площадью, даже не прикладывая усилий. Зачем? Всё за них сделала природа. Рейв внимательно смотрел вниз. Он приказал друзьям не трогать сам дворец, чтобы не навредить любимой. Но её нигде не было. Вдруг почувствовала внутри толчок. Рейми взволновался. Мия, Мия, где ты? крикнул про себя Игирес. Всю силу магии вложил в этот приказ. Адреналин мощным потоком ударил в голову, сжал в панике сердце. Мия, Рей, спаси меня, ответила любимая. Да, да, мерзкое чудовище, появилась в голове чужая мысль. Прощайся со своей самкой. Рэй сложил крылья и камнем упал вниз. За ним последовали и остальные. Сменив сущность, драконы помчались за своим егересом. Он бежал по мрачным коридорам дворца туда, где отчаянно звал его сын, плакала любимая. Рэй ворвался в огромный зал, мельком заметил сидевшего на троне короля, прижавшихся к стенам чиновников. Взгляд его был прикован к двум шилесам, которые стояли в центре. Мия была похожа на кокон, потому что кайри плотно обнимали её тело. Крошки-помощницы, скованные чужой магией, не двигались сами и не давали пошевелиться хозяйке. Мия открывала рот, но ни звука не срывалось с её губ, только слёзы текли по лицу. Рей остановился, драконы замерли сзади в ожидании команды. Мощный Рагнар сделал шаг вперёд, но Йегирес поднял руку. Он выровнял дыхание, очистил кровь от эмоций. Только холодная голова поможет ему сейчас. «Приготовьтесь!» Он отдал ментальный приказ драконам, но вслух тихо сказал. «Отпусти ее!» «С радостью!» — ощерилась в улыбке Ния. «Меняю твою подстилку на земли драконов! Ты же понимаешь, что это невозможно! Тогда прощайся с ней!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Дикий хохот, многократно отраженный эхом, поднялся под своды зала. На миг замер там и обрушился на головы присутствующих. Рэй почувствовал выброс магической силы настолько мощный, что едва устоял на ногах. Силуэт Мии побледнел, стал полупрозрачным, мигнул. «Отец!» — взвился в голове Ереса крик малыша. И тут Рэй выбросил вперед руку, повернул кисть, а потом сжал пальцы в кулак. Драконы мгновенно поняли сигнал, сделали то же самое. Свет вспыхнул и сразу погас. Зал погрузился в темноту, но карадар мгновенно зажёг светильники. В центре зала стояла Мия, окружённая облаком взволнованных кайри. Они подняли её на крылышки и понесли к Рей. Йегире сбросился к ним, подхватил любимую на руки, крепко прижал к себе. Несколько секунд они не двигались. А где король? Вдруг спросил кто-то. Рей открыл глаза, обернулся. В зале не было ни чиновников, ни короля, ни злобных шилисе. Они исчезли? спросила Мия, обнимая дракона за шею. Навсегда? Да, дорогая, улыбнулся уголками губ Рей и посмотрел на драконов. Спасибо, друзья, за помощь. Всё получилось.